Белок. Будь что будет. Оставшись в кабинете один, Егор долго не мог прийти в себя. Налил из графина воды, но пальцы так дрожали, что половину пролил. Физсостояние было ни к черту, нервы тоже. Но это ладно, за 10 дней можно привести себя в норму. Нормальное питание, сон, зарядка. В цехалтубах говорят хорошо. Или можно в Крым махнуть.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 Прошло, наверное, секунд десять, прежде чем Дорин сообразил. Это ударяется, раскачиваясь телефонная трубка. Настенные часы весело били двенадцать ударов. За окном сиял солнцем, гудел клаксонами огромный город. Егор подошел к подоконнику, раздвинул шторы пошире. «Что войны не будет, это здорово», — думал он. «А к следующему году мы так подготовимся, фашисты и сами не полезут. Над крышами синело небо. Оно было еще больше города».